Глава пятнадцатая. Арина. Сегодняшнее утро не предвещало ничего хорошего. Я проснулась поперек огромной кровати, да еще и в чужой квартире. Чертоги моей памяти пусты. А то, что и всплывает со дна, хочется поскорее забыть и представить, что это все творила и говорила не я, а совершенно чужой и незнакомый мне человек. После вчерашней почти полной бутылки коньяка, будь он не ладен, мое сознание пыталось быть стойким со всей силы, но получалось у него, мягко говоря, плохо. И теперь меня мучает вопрос, где я и что вчера было? Поднимаю одеяло и вижу, что я в мужской рубашке. Черт, провожу рукой, белье на месте, но от этого как-то не легче. Откидываю белоснежное одеяло в сторону и медленно встаю. Голова еще немного кружится. Осматриваюсь. Вокруг современная дорогая мебель. Вся комната в темных тонах. Много дерева в интерьере. Шоколадные шторы, которые наглухо задернуты. Кто мне скажет, который сейчас час, или лучше, какой сегодня день? Я тихонько, на носочках, подхожу к двери и прикладываю ухо. Прислушиваюсь. А в памяти всплывает анекдот. «Где мы?» К черту подробности! Кто мы? Класс. Клоун года. О чем ты вообще сейчас думаешь, падшая женщина? Что у тебя в голове? Из-за двери доносятся звуки работающего телевизора. Так, надо как-то отсюда выйти. Но не в таком виде. Где мои вещи? Снова осматриваюсь в попытке найти одежду, но ее нигде нет. Снова прислушиваюсь к звукам за дверью и слышу тяжелые шаги. Черт! Срываюсь с места и бегу обратно на кровать, как испуганная кошка. Забиваюсь в угол, натягиваю одеяло до самого подбородка и жду, чего именно сама не знаю. Съеживаюсь от страха. Не двигаюсь, не дышу. Как в фильме ужасов мой взгляд прикован к медленно опускающейся ручке и отъезжающей в сторону двери. Со всей силы зажмуриваюсь, боюсь увидеть, кто же там, за ней. «Вижу, ты уже проснулась?» Слышу до боли знакомый голос и открываю глаза. «Тим!» с облегчением выдыхаю. Я и сама не ожидала, что буду настолько рада видеть именно его. «Ты кого-то другого ожидала?» Мужчина проходит по комнате. На нем, как обычно, дорогой костюм и идеально выглаженная рубашка. Все как с иголочки. За ним тянется шлейф горьковатого парфюма. Мотаю головой. «Нет, точно нет!» Босс садится на противоположный край кровати и протягивает мне чашку со свежезаваренным ароматным кофе. Беру ее и ставлю на прикроватную тумбочку. Спасибо. Мне бы просто воды. Тогда тебе придется выйти. Вода на кухне. Он смотрит на меня как-то плотоядно. Я сильнее натягиваю на себя одеяло. А может, это я себе придумываю? Потому как в таком виде меня может захотеть разве что Кощей Бессмертный. На голове гнездо, ресницы от туши слиплись. Я, наверное, сейчас выгляжу как панда. И не могу выйти в таком виде. Протягиваю я и дергаюсь за ворот голубой рубашки. Арина, я тебя переодевал. Поверь, ты меня уже ничем не удивишь. Я от стыда роняю лицо в ладони, а Тимофей довольно улыбается. Издевается гад. Но, как оказалось, это было не самое страшное. Где мои вещи? сохнут на балконе отвечает мужчина складывая руки на груди но улыбаться не перестает прямо удовольствие получает от того что мне стыдно я мне не хочется произносить это вслух и тем догадывается о чем идет речь нет нет нет боже как стыдно как стыдно то да ты не дошла вчера до ванной я сейчас провалюсь сквозь землю можно я спрячусь за плинтусом Падаю на подушке и с головой накрываюсь одеялом. Все, я отсюда не вылезу. Буду лежать здесь, пока не умру от стыда. Ладно тебе, еще задохнешься. Он тянет одеяло вниз. Дело житейское. У меня по молодости не такое было. И часто. Лет это до двадцати двух миллион, миллион, миллион алых роз. Меня терзает один вопрос. Говорю я, вылезая из укрытия. Я весь внимание. Тем не сводит с меня взгляда. «Между нами что-то было?» Спрашиваю и не знаю, куда деть свои глаза. Тим несколько секунд молчит, проводя рукой по своему небритому подбородку, затем отвечает. «Я не крофилией, не увлекаюсь. Люблю, знаешь ли, женщин поактивнее». И я снова облегченно выдыхаю. Этот ответ для меня как камень с плеч. «Пойдем, проведу тебе небольшую экскурсию, пока не ушел на работу». Тимофей встает и выходит за дверь. Я одергиваю подол рубашки в стремлении сделать ее хоть чуточку длиннее и иду следом. Так, стянет он. Где ванна, ты уже знаешь. Чистые полотенца на полке внизу. Еда в холодильнике. Чай и кофе на полке слева. В общем, все в твоем распоряжении. Ах да, под вот ключ. Достает из кармана блестящий ключик с кольцом и кладет на стол. Будешь уходить, отдашь консьержу внизу. «Поняла», — отвечаю я и заправляю локон волос себе за ухо. Тимофей следит за моей рукой, а затем подходит вплотную. Ощущаю его горячее дыхание. Опять начинаю смущаться. Я, как большой свин, не спросил, как ты себя чувствуешь. Прежде чем ответить, я наливаю стакан воды и выпиваю залпом. Наливаю еще один и уже с ним в руке отвечаю. «Паршиво, как будто меня переехал каток. Я ведь практически не пью крепкий алкоголь». — Угу, я вчера заметил, — говорит он наигранно серьезно. — Это было в первый и последний раз. — Верю, но это не отменяет твоего штрафа в размере трехдневного оклада, — сказал он беспристрастным тоном, взял со стола чашку, отпил свой кофе, отставил ее в сторону и отошел на безопасное расстояние. — В смысле? Я же уволилась. — Ты бы видела это заявление. Даже у меня от ошибок пошла кровь глазами. Он засмеялся а я, как провинившийся ребенок, опустила голову. — Сегодня у тебя один выходной за свой счет. Завтра жду на работе вовремя. — Мне стыдно возвращаться туда. — Отвечаю совершенно искренне. — Если тебе от этого полегчает, то тебя никто не видел. — Да мне от этого даже дышать стало легче. — Как это? — Пришлось срочно провести общее собрание. — И какой был повод собрания? Осторожно интересуюсь я, на какие же жертвы пошел босс ради того, чтобы спасти мою честь. У нас скоро юбилей компании. Объявили конкурс на лучшую идею его проведения. Поощрительный приз — премия. Так что вы, Арина Николаевна, с завтрашнего дня займетесь приемом письменных предложений. А сейчас проведи меня и закрой за мной дверь. Слушаюсь, босс. Я шуточно отдаю честь. Не ерничай. Говорит он, и как ни в чем не бывало, целует меня в висок. Затем берет свой кожаный портфель и идет в прихожую. А я стою по колени в шоке, совершенно не понимая законов этой хаотичной вселенной. Закрыв за дверь, я осталась совершенно одна в огромной квартире. Меня никто не смущал своим присутствием. Поэтому я, не торопясь, приняла душ, привела себя в порядок, погладила высохшую одежду, вызвала такси, и уехала домой. Выходной посреди недели оказался очень даже кстати, и вместо того, чтобы побыть дома и отдохнуть, я съездила в больницу и проведала Леонида Александровича. Благо, он идет на поправку. Его к концу недели планируют выписать. Затем отвезла гостинца Ивану с мамой. Я-то думала, что сын по мне соскучился и будет проситься домой, но нет, у него появился новый друг, Максим из соседнего подъезда которые ходят на кружок робототехники. Теперь они сутками напролет собирают лего-роботов. На следующий день я, будто и не была всей той ситуации с коньяком, вышла на работу. Правда, из-за тендера и объявленного конкурса на проведение корпоратива работы у меня прибавилось. Все два дня пришлось крутиться, как белка в колесе. Да и к тому же мои задачи, как начальника кадрового отдела, тоже никто не отменял. Тимофей практически не появлялся в офисе и бегал по важным деловым встречам. Поэтому на личные темы мы не разговаривали. Я думаю, что это к лучшему. Не хочу ничего знать ни про Алису, ни об их отношениях. Как и придумывать себе, что между нами что-то может быть. Давать себе ложные надежды и строить несбыточные мечты тоже нет никакого желания. Да нас с Алисой даже сравнивать нельзя, что уж душой кривить. Там красивая, длинноногая, 25-летняя принцесса со значимой родословной очевидно, немалым приданным. И я, дама, которая уже давно за 25, с растяжками на заднице и далеко не идеальной фигурой, с ребенком вместо капитала и квартиркой в старой разваливающейся сталинке. Прям джекпот. Но не будем о грустном. В честь выписки Леонида Александровича моя мама решила устроить небольшой семейный праздник, а точнее праздничный обед. О чем предупредила, хотя вернее будет сказать, в приказном порядке, заявила по телефону. Мне эта идея изначально показалась не очень уместной, но спорить с ней было все равно бесполезно. Тем более, что у нее очень упрямый характер. Раз уж что-то решила, то всем миром не перепереть. В субботу, надев более-менее приличное платье и сделав скромный макияж, я вызвала такси и уже к часу была у мамы. Не успела еще переступить порог квартиры, как увидела две лишние пары обуви — мужскую и женскую. Причем они контрастно отличались друг от друга. Женские туфли были растоптанные, старомодной модели и на широкую ногу, а мужские, наоборот, новые и очень стильные. «Мам, это что?» тихо спросила я, показывая пальцем в сторону чужой обуви. — Ой, Аришенька, я забыла тебя предупредить. Я пригласила к нам на обед мою давнюю приятельницу с сыном. Я взяла маму под руку и потянула за собой на кухню. — Ты опять? Снова за свое? — прошипела я, прикрывая за собой дверь. — Да бог с тобой и в мыслях не было. — Мама, во-первых, не богохульствуй, а во-вторых... Я в этих смотринах участие принимать больше не стану. — Придумаешь тоже, — она махнула рукой. — Какие смотрины? — Так, посидим скромно, пообедаем и все. Но не выгонять же мне их. Моя мама, сговорившись со своими сестрами и подругами, уже не раз проделывала такие штуки, с кем они меня только не знакомили. Женихи были разными. От засидевшихся под мамкиной юбкой кандидатов наук до холостых таксистов. Арина. Я тебя прошу, веди себя прилично и проходи к гостям. Она приоткрыла дверь кухни. Бросив на нее укоризненный взгляд, я все же вышла. За столом уже сидел Леонид Александрович и о чем-то тихонько переговаривался, сидящий напротив тучной женщиной лет пятидесяти с лишним. Она была одета в малиновое платье, жестким начесом на голове. На углу с грустным лицом сидел Ваня. Еще бы! Моя мама напятила на него рубашку и застегнула на последнюю пуговку, а непослушные волосы расчесала так, что по центру получился пробор, как у пионера из детского лагеря, еще и прилизала их гелем. В стороне, повернувшись лицом к окну и держа руки за спиной, стоял молодой мужчина. — Всем добрый день! — поздоровалась я и натянула дежурную улыбку. Добрый, — Добрый-добрый, Ариночка! — тучная женщина вскочила с места и подошла ко мне. «Меня зовут Клавдия Матвеевна. Рада познакомиться. А это мой сын. Марк, подойди к нам», — окликнула она мужчину у окна. Тот в два шага оказался возле нас. «Приятно познакомиться, Арина». Он вежливо поцеловал мою руку, изобразив такую же улыбку, как у меня, и отошел в сторону. По его поведению было видно, что эта идея ему тоже не по душе. Женщина вернулась на место, а я подозвала Ваню к себе. «Вань» шепнула я ему на ухо. — Иди сходи в ванную и быстро смой себя этот гель. Волосы подсушишь феном. — Но бабушка запретила, — печально ответил он. — А я твоя мама. И говорю тебе, смой эту гадость и переоденься в удобную одежду. Настроение сына заметно улучшилось. Он заулыбался и помчался к себе в комнату. — Леонид Александрович, думается, мне Людочке на кухне нужна помощь. Может, сходим? громко сказала Клавдия Матвеевна и поднялась со своего места. — Знаете, вы идите, а я пойду к себе прилягу. Слаб еще. Он поднялся, упираясь рукой в край стола. Было видно, что ему тяжело сидеть. — Вас проводить? — спросила я заботливо и взяла его за руку. — Нет, не беспокойся, девочка, я сам. Развлеки нашего гостя, а то он совсем приуныл, — ответил он и медленным шагом вышел из гостиной. — Так и сделаю. Сейчас я его развлеку, — подумала я про себя. Всю эту затею надо рубить на корню. Когда мы остались одни, я подошла к мужчине и, набравшись смелости, обратилась к нему. «Марк, вы знаете, зачем мы здесь?» «Догадываюсь», — ответил он и печально улыбнулся. «Я так понимаю, знакомство не входит в ваши планы. Впрочем, как и в мои. Я оценивающе осмотрела его. Симпатичный, дорого одет. Сразу видно, не бедный». Да и, по всей видимости, с интеллектом все в порядке. Вряд ли он обделен женским вниманием. — Все верно, Арина. Вы очень проницательная девушка, — сказал он, окинув меня не менее внимательным взглядом. — Марк, я вижу, что вам все это нравится не больше, чем мне, поэтому предлагаю перетерпеть этот обед и разойтись, как в море корабли. Предложение принимается, а он, будто неживой, развернулся и прошагал за стол. Спустя минут пять, неся блюдо с горячим в руках, появилась мама, а за ней ее подруга. Поставив все яства на стол, женщины заняли свои места. За ними появился Ваня в нормальной одежде и с привычной прической. Мама недовольно посмотрела на него, но ничего не сказала. Леонид Александрович к нам так и не присоединился. Он обедал у себя в комнате. Тем более, что после операции он на специальной диете. За столом женщины о чем-то шептались и все время поглядывали в нашу с Марком сторону. А мы же, следуя договоренности, изображали непринужденность и общались о всякой белиберде, о погоде и о природе. Ваня, быстро наевшись, отпросился к Максиму, а еще попросил забрать его домой в воскресенье вечером. Ему скучно одному. У нас во дворе нет детей его возраста, а друзья со школы живут в разных районах. — Кому еще чаю? — спросила мама, ставя на стол пышный пирог. — Мне! — с довольной улыбкой ответила Клавдия Матвеевна и подала маме чашку. Марк! — между делом окликнула парню мама, разливая заварку. — Благодарю, но должен отказаться! — вежливо ответил он. — Почему? Вам что-то не понравилось? Его ответ явно ее расстроил. — Ну что вы, все было невероятно вкусно. Просто мне пора. Я приглашен на одно мероприятие этим вечером. Не имею права опаздывать. — Ах да, Маркуша идет на день рождения своего начальника, — ответила Клавдия Матвеевна, опережая своего сына. — Маркуша, а почему бы тебе не взять с собой Ариночку? Своим предложением она поставила его в тупик. Он задумался всего на секунду, затем ответил. — Конечно. Как я сам не догадался, мама? — Арина, — обратился он ко мне с оборотом корпуса. — Как вы смотрите на то, чтобы сопроводить меня на банкет? — Я? «Соглашайся — Соглашайся! — радостным воплем перебила меня мама. — Конечно, соглашайся! — закивала Клавдия Матвеевна. — Я как-то не одета для такого случая. — Пустяки! Ты прекрасно выглядишь! — закудахтала мама. Они просто давили на меня. Это не женщины, а прессовальные машины какие-то. — Ладно, соглашусь. Что мне терять? Главное — выйти на улицу, а там разойдемся с ним в разные стороны. — А когда нам нужно выходить? — Обратилась я к Марку. — Уже. Он поднялся из-за стола и подал мне руку. Мы вышли из подъезда. Марк достал ключи от припаркованного рядом автомобиля и щелкнул прилоком. Затем помог мне сесть на пассажирское сиденье и закрыл дверь. Сам сел рядом и завел двигатель. — Марк, предлагаю довести меня до ближайшей остановки. Оттуда я доберусь домой. Мужчина практически поменялся в лице. Он... Явно нервничая, взялся руками за руль и, сжимая его, посмотрел в окно. Марк, что-то случилось? Я хотела дотронуться до его плеча, но сдержалась в этом порыве. Арина, я должен вам признаться, вы умная современная девушка и должны меня понять. Он дышал тяжело и часто, слова давались ему с трудом. — Я слушаю, — прошептала я. — Вы не подумайте, дело не в вас или в ком-либо еще, дело во мне. Просто меня не интересует женщина. Совсем. Он резко посмотрел на меня, пытаясь найти в моем взгляде презрение или осуждение, и тотчас отвернулся к окну. Господи, всего-то... Я с облегчением выдохнула. Марк, вы знаете, я абсолютно спокойно к этому отношусь, сказала я и в успокаивающем жесте провела рукой по его плечу. Клавдия Матвеевна об этом знает? Он покачал головой. Никто не знает и не должен. Ответил он и снова посмотрел на меня. Это не мое дело. Вы можете не переживать, что кто-то об этом узнает от меня. Дело не только в этом. На работе есть парень, у нас все взаимно. Мужчина сглотнул. Но между коллегами уже ходят слухи, и я хочу опровергнуть их. Арина, помогите мне. Притворитесь моей девушкой на один вечер. Я буду вам очень признателен за это. Мне стало до боли жалко его. Взрослый мужчина, а из-за своих нестандартных предпочтений под прессом всеобщего мнения в нашей стране должен скрывать и врать всем, даже самым близким людям. Оттого становится еще печальнее. Знаете, Марк, а ведь все имеют право на любовь. И совсем не важно, какая она, преступная, запретная, неразделимая. Я взяла его холодную руку в свои ладони. Я согласна сыграть роль вашей девушки, и предлагаю сразу перейти на «ты». А то странно будет, если мы будем выкать друг другу. — Спасибо, — ответил он и поднес мою руку к своим губам. Это было не пошло, нет. Марк сейчас выглядел как большой нелюбимый ребенок. Только мне кажется, что моя одежда не соответствует дресс-коду такого мероприятия. У нас есть полчаса? — Конечно. — Отлично. Отвези меня домой, я быстро переоденусь. Обещаю, мы произведем фурор. Пока Марк выезжает со двора, я достаю из сумочки телефон и набираю Лилю. — Алло, — сонно отвечает она. — Лиль, ты дома? Не занята? — Да дома. Дремала. А что? — Есть дело. Мне срочно нужно красивое вечернее платье. — Поняла, — заметно оживилась она. — Сколько у нас времени? — Мало. Очень мало. Я бы сказала, катастрофически мало. Поняла, будем делать экспресс-программу. Я отключила телефон и спрятала обратно. Это, конечно, та еще авантюра, но почему бы и нет, если я таким образом могу помочь человеку?